«Ужасно интересно, как это, но все равно страшно, потому что в первый раз, но гораздо больше я боюсь, что во сне превращусь обратно». «Понимаю», — кивнул я, — «сам бы на твоем месте тоже боялся, но на самом деле об этом и речи быть не может. Леди Сатофа никогда не халтурит, уж если заколдовала, то заколдовала. Точка?» «Леди Сатофа мечтательно повторила Базилио, — «такая удивительная, прекрасная леди».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 существование которой до сих пор кажется мне делом весьма спорным. Но какая разница? «Что, что, что?» — заинтересованно спросили снаружи. «Повтори, пожалуйста, что ты сейчас сказал?» «Ятедрёный хряб, любезно откликнулся я, — и выглянул в окно. «Чем, собственно, прекрасна малая летняя кухня, из неё можно выбраться в заросшей высокой травой внутренний двор?» выходов, которые нет ни из других помещений, ни с улицы, ни тем более от соседей. В центре двора растет толстенное дерево вахари. Под деревом стоит кресло, пережившее уже добрую дюжину осенних дождей. А в кресле иногда сижу я сам, в те редкие прекрасные утра, когда у меня есть время, чтобы спокойно позавтракать. Но сейчас в кресле сидел сэр Джуффенхалли, человек, которого я рад видеть всегда.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 Понял, что все в порядке. И заметь, даже не стал тебя будить. Решил, что для начала можно просто вероломно сожрать твой завтрак. А там как пойдет. — Сожрать мой завтрак? — удивился я. — Где ж ты его взял? В доме шаром покати. — Как где? — Принес с собой. Я же знал, куда иду. — Принес с собой? Я, наконец, осознал, что стоящий в траве кувшин фирменный, из обжоры бумбы. Следовательно...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 Не просто смешная брань, как я все это время думал, а могущественное заклинание, исполняющее самые потаенные мечты. Надо бы почаще его произносить, раз так. Если потаенные, то лучше не надо. Совершенно серьезно посоветовал Джуфин. Я бы на твоем месте так не рисковал. Ладно, не буду. Если дать мне с утра кружку превосходной горячей камры и при этом не требовать немедленно куда-то бежать, я становлюсь на диво сговорчив. Это, наверное, самое своевременное угощение в моей жизни, сказал я, ненадолго оторвавшись от кружки. Я как раз мучился выбором послать зов в ближайший трактир или лезть в щель между мирами за кофе. В первом варианте слишком долго ждать результата, для второго я еще недостаточно проснулся. Хрен знает, что с просонок вытащить могу, и счастье, если оно будет не очень живое. Хочется провести какое-то время без скитающихся по дому чудовищ, просто для разнообразия. Не сгущай краски. «Это еще далеко не предел отчаяния», — усмехнулся Джуфин. «Пока ты не рассматриваешь вариант потребовать завтрак у своих поваров, я за тебя вполне спокоен». «Вот, кстати, о поварах», — вздохнул я. «Мало того, что они совершенно бесполезны, это как раз ладно бы, плачу-то им не я, но их присутствие в доме меня раздражает, как всякая потенциальная угроза. Они даже мясо собакам дать не способны без того, чтобы не испортить». Счастье, что Дреморондо пёс с трудной судьбой, а потому вполне способен самостоятельно отмыть свой обед от сахара, перца и цветочной пыльцы, которыми его зачем-то посыпали перед подачей. И он достаточно мудр, чтобы не делать этого в ванной прямо в тот момент, когда её кто-то принимает. А Друппи слишком великодушен, чтобы обращать внимание на досадные мелочи вроде приправ. Но при взгляде на его миску у меня сдают нервы, и я иду отмывать мясо сам. Как думаешь? За сколько кувшинов компота Его Величество согласится забрать своих горе-кулинаров обратно? Даже не вздумай его об этом просить. Нельзя ставить человека в безвыходное положение. Особенно, если он король. Штат Мохнатого дома уже сокращен до минимально допустимого, по твоей же просьбе. Больше ничего сделать нельзя. Как нельзя? Я думал, слуги и повара просто подарок. И проблема только в том, что Его Величество не хочет лишать меня этой роскоши. А что я сам прошу их забрать? Так и моей скромности легенды ходят, нечего меня слушать. Хочешь сказать дело не в этом?» «Правда. Настолько ужасно, что до сих пор я не решался ее тебе открыть», — с пафосом продекламировал Джуфин, «Чтобы не разбивать сердце и не лишать надежды. Однако лучше тебе все-таки знать. Ты сильный. Ты выдержишь». Что мне лучше знать? Я почти всерьез испугался. Что суровость дворцовых порядков, на которые постоянно жалуется король, до известной степени касаются и тебя. Видишь ли, как обстоят дела. Мохнатый дом является собственностью короля, переданной в пожизненное пользование частному лицу, то есть тебе. Ты имеешь полное право жить тут сам выселить других людей по своему выбору или оставить дом пустым. Однако, вне зависимости от взглядов жильцов на ведение домашнего хозяйства, любая недвижимость его величества должна постоянно обслуживаться за счет казны. И только персоналом, состоящим в дворцовом штате и прошедшим специальное обучение, в соответствии с раз и навсегда установленными правилами перечисленными, если не ошибаюсь, в восемьдесят шестом томе краткого перечня обязательных дворцовых ритуалов. — В восемьдесят шестом томе краткого перечня? — переспросил я, не веря своим ушам. — Вот именно, — ухмыльнулся Джуфин. — Полного, не стану врать, своими глазами не видел. Но заслуживающие доверия свидетели утверждают, что он все-таки есть, и хранится в специальных подвалах, прорытых под хуроном, да так глубоко, что спускаться туда по лестнице приходится целый день, подниматься же лучше даже не начинать. Впрочем, вполне достаточно того, что придворный церемониймейстер знает полный перечень обязательных дворцовых ритуалов наизусть. — А кроме моих поваров у нас ничего ужасного не стряслось? спросил я благодушно набивающего трубку джуфина как-то это на тебя не похоже приносить мне каму практически в постель как умирающему и при этом не будить стаскивая за шиворот с дивана а кротко ждать пока я проснусь сам ты меня пугаешь на самом деле еще как стряслось усмехнулся джуфин причем у тебя вчера а я до сих пор не в курсе с сплетнями перебиваюсь а что именно у меня вчера стряслось растерялся я Ты имеешь в виду, что Сатофа Базилио в девчонку превратила? Но ты же сам при этом был, а теперь, говоришь, не в курсе. Что у тебя дома кто-то в кого-то превратился, это не стряслось. Это всего-навсего случилось. Педантично поправил меня Джуфин. О происшествиях такого рода ты мне докладывать совершенно не обязан. Другое дело, что утаивать самое интересное — свинство. Но этим ты как раз никогда особо не грешил».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 так что тебе не понравилось? — Я так не играю, — фыркнул Джуфин. Желаю насладиться работой твоего великого ума и точка. Думай дальше. — Ладно, — обреченно согласился я. — Тогда подлей мне камеры и оставь меня одного лет на пять-шесть. К твоему возвращению правильный ответ наверняка будет готов. — Да ну тебя к местным магистрам. — Место действия. — Что? — Правильный ответ. — Больше всего мне не нравится место действия. Если бы тебе приснилось, что ты попал в беду где-нибудь в шиншийском халифате, я бы, честно говоря, не особо переживал. В другом мире еще лучше. Тамошние дела вообще не моя забота. Сказал бы тебе «развлекайся на здоровье» и выкинул бы эту проблему из головы как несущественную. Но во сне ты совершенно точно знал, что находишься в Еха, хотя так и не опознал улицу. Что надо сказать, довольно досадно. Мне было бы гораздо проще... Он умолк, оборвав фразу на полуслове. «Проще что?» — нетерпеливо спросил я. «Взять под контроль всего один небольшой участок города и выяснить, что там творится. Каким это образом и по чьей воле несколько кварталов столицы Соединенного Королевства собираются в ближайшее время превратиться в неприятное место, где царит вечная ночь и разруха, а в развалинах живут людоеды. Все-таки удивительно, что ты сам об этом не подумал и не забил тревогу. Не узнаю тебя, сэр Макс. Да я сам себя не узнаю. Как ты не сообразил, что, если уж сон пророческий, то сбыться должны не только мои приключения, а вообще все, включая декорации. И что в этих грешных декорациях могу очутиться не я один. Но что касается района, я, возможно, все-таки могу помочь. Во сне я предположил, что это где-то на левом берегу. Но не там, где твой дом, а подальше от реки, где земля дешевле и люди покупают большие садовые участки, чтобы жить как в деревне. Я туда только собак навещать ездил. Ничего там толком не знаю, но по первому впечатлению очень похоже. — Ну, хоть так, — кивнул Джуфин. — Ясно, с чего начинать. Тебе сколько времени нужно, чтобы привести себя в порядок и выйти из дома? — Полчаса. — Даю тебе четверть и не секунды больше. И так засиделись. — Куда пойдем-то? — Гулять по левому берегу, конечно. Вдруг узнаешь, где дело было. — Вот, очень похоже. Обрадовался я, когда мы очутились на Лиловой улице. Наверное, где-то тут я и ходил. Или тут, предположил я, когда мы свернули в переулок шести неспелых пумп. А может быть, тут? Растерянно спросил я Джуфина на улице бедного лиса. На жареной улице я уже ничего не сказал, потому что почувствовал себя окончательно сбитым с толку. С точки зрения человека, который живет в старом городе, все улицы тут действительно примерно одинаковые. Утешил меня Джуфин. «Заборы, сады и дома в глубине участков. Когда в следующий раз увидишь пророческий сон, постарайся сразу найти табличку с названием улицы. Вот тебе мой совет». «А сейчас-то что делать?» «Тебе? Ничего. А я на досуге прогуляюсь на темную сторону. Посмотрю, как обстоят дела у нас в городе. И начну с места, соответствующего этому району. Если уж тебе кажется, что в целом картина похожа». «Может быть, и мне с тобой на темную сторону прогуляться?» — предложил я. «Может быть», — согласился он. «Делай, что хочешь, ни в чем себе не отказывай, но только без меня». «Почему?» — оторопил я. Джуффин выдал в ответ свою коронную доверительную улыбку, как бы говорящую адресату «ты единственный человек в мире, которому я готов поведать страшную тайну». «Устоять против этой улыбки невозможно, даже когда знаешь, что она — просто прием, отшлифованный долгими столетиями постоянных упражнений. Я, по крайней мере, не могу. И свято верю всему, что он потом говорит». «Ты меня уже давно знаешь», — сказал Джуффин. «И, думаю, не сомневаешься, что я способен убедительно аргументировать свой отказ. Например, заявить, будто присутствие на темной стороне столь непростого спутника, как ты...» может значительно исказить подлинную картину. Или объяснить, что методы у нас с тобой настолько разные, что будет разумно провести наблюдение по отдельности, а потом сравнить результат. Но на самом деле штука вообще не в этом, а в том, что больше всего на свете я люблю гулять по темной стороне в одиночку. И чтобы при этом никого не надо было ловить, потому что любой преследуемый Тоже в своем роде спутник. И тут вдруг такой прекрасный предлог. Грех не воспользоваться. Но почему ты не ходишь на темную сторону просто так, без всяких предлогов? Удивился я. Вот это как раз довольно сложно объяснить. Нахмурился он. Даже тебе. Потому что такие вещи пока не попробуешь на собственной шкуре, не поймешь. А соответствующего опыта у тебя пока нет. Если очень повезет, то и не будет. Но ладно, попробую. «Дело, видишь ли, в том, что на самом деле я совершенно не подхожу для своей работы». «Чего?» «Того», — усмехнулся Джуфин. «Что слышал? То есть я, конечно, идеальный начальник тайного сыска. Этот факт даже злейшим моим врагам не под силу оспорить. Но на самом деле я такой, каков есть. Без ролей и масок и дюжины дней не смог бы продержаться на своей должности без серьезного ущерба для дела и себя потому что я одиночка, эгоист и игрок. Я любопытен, корыстен, непоседлив и нетерпим к чужим несовершенствам и испытываю неутолимую потребность в том, чтобы постоянно учиться, а вовсе не учить других. Мне должно быть интересно жить круглосуточно, в том числе во сне. При соблюдении этого условия остальное несущественно. Однако обстоятельства в свое время сложились так, что выбора у меня не было». Мне достались совершенно несоответствующие характеру судьба и призвание. Так, кстати, довольно часто бывает. Но я нашел выход. Я даже не спросил, какой именно. Потому что слушал его, открыв рот, и вряд ли был сейчас способен членораздельно изъясняться. Когда тебе приходится ежедневно совершать невозможное, эффективнее всего просто превратиться в человека, для которого твое невозможное – простое и даже естественное дело.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 «Такая синяя пристройка с треугольным основанием. Там будет моя комната. Я о такой еще в детстве мечтал». «О треугольной комнате?» — удивленно спросила леди Кеки Туотли. Остальным и в голову не пришло удивляться и переспрашивать. Мы все не первый день знаем нашего Мелифара и ни на секунду не сомневаемся, что в треугольной комнате ему самое место. А леди Кеки — барышня рассудительная и одновременно наивная.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 Кстати, Гоппо Талабун, который всегда держит нос по ветру, уже объявил, что открывает там очередной скелет. Надеюсь, назовет его «удивительным». Будет смешно. Я подумал, какое же счастье, что нам король наносит визиты инкогнито. Если бы мохнатый дом внезапно стал самым модным местом в городе, я бы этого не пережил. Хотя от скромного филиала скелетов где-нибудь на втором этаже я бы не отказался. Готовят гоппины повара много лучше королевских» которым я, как внезапно выяснилось, приговорен пожизненно. «Дело даже не в том, что место станет модным», — внезапно сказал Мелифара. В его устах это прозвучало похлеще анархического лозунга, гармонично переходящего в горячечный бред. Поэтому все присутствующие уставились на беднягу с плохо скрываемой тревогой. «Об этом я с самого начала подумал», — невозмутимо продолжил Мелифара. Еще когда новые древние построили самый первый дом на удивительной улице, и о них заговорили как о главной городской сенсации года, но я все взвесил и решил, что мода чересчур переменчива, чтобы полагаться на нее в выборе жилья. Слишком часто придется тогда переезжать, а это гораздо хлопотнее, чем переодеваться. Это звучит настолько здраво, что я начинаю опасаться, что в тебя вселился какой-нибудь не в меру разумный демон. Сказал я. Да никто ни в кого не вселялся отмахнулся он. «Просто у всякого выбора своя цена. А я действительно ненавижу домашние хлопоты. Но Малдо сделал мне предложение, от которого ни один человек в здравом уме не отказался бы». «Ничего себе! Это какое же?» «Он предложил построить любой дом, какой я захочу» то есть вообще любой, даже если нормальные строители говорят, что такое технически невозможно. А когда мы вместе нарисовали эскиз, Малда сказал, что ему так нравится моя идея, что он готов взяться за работу всего за двести корон, при том, что средняя цена у них сейчас от тысячи и выше. Я задумался, пытаясь понять, много это или мало. Тысяча — это примерно вдвое дешевле, чем стоит очень маленькая квартира в старом городе, подсказала мне Кекки, и вдвое же дороже, чем большой дом в новом. «Земля в центре такая же дешевая, как в новом городе», — добавил Мелифара. «По крайней мере, была, пока новые древние не взялись за дело. На участке на Удивительной улице и еще нескольких соседних Малда благоразумно выкупил заранее. Там рядом, видишь ли, бывшая загородная резиденция Ордена Колючих Ягод, которую в смутные времена только ленивый не пытался взять приступом, наивно полагая, что справиться с сосланными туда за непослушание младшими магистрами будет легко». «Однако резиденция до сих пор целехонька, зато окрестные кварталы в руинах. Я совершенно уверен, что Малдос купил их за гроши, потому что недавно эти горемычные владения и в подарок не то чтобы охотно принимали. Так что на благотворительность расценки новых древних не тянут. Совсем нет». «Но тебе-то дом, считай, подарили». «А Малдос сказал, что и подарил бы, если бы я был бедняком, потому что построить такую красоту — честь и удовольствие, и заодно — профессиональный вызов». «Могу себе представить», — вздохнул я. «Не можешь», — заверил меня Милефара. «И никто не может. Я и сам не мог, пока у меня в руках не оказались карандаши и бумага. С детства ими не пользовался. А зря. Такая вдохновляющая штука. Особенно, когда тебе обещают, что твои каракули могут превратиться в самый настоящий дом. Жду, не дождусь увидеть, что получится». «Слушай, а можно посмотреть, как его будут строить?» — спросил молчавший все это время Нуминорих. «Это же самое интересное». «Еще бы!» — подтвердил Милефара, «И лично я сейчас туда отправлюсь!» «Я с тобой», — твердо сказала Меломори. «Ну, так все, наверное, пойдем». Но Минорих уже стоял в дверях. Я открыл было рот, чтобы сказать «пошли, чего мы ждем», но тут в зале общей работы появился Джуфин. «Куда это вы все собрались?» — строго спросил он. Ответом ему было тяжелое молчание. «Мы же с вами договорились!» — наконец сказал Милефара. — С тобой-то договорились, — согласился Джуфин. — А вот готовность всех остальных моих сотрудников сбежать из управления среди бела дня, даже не попытавшись сочинить подходящий предлог, стала для меня неприятной неожиданностью. Собравшиеся растерянно переглянулись. — Дескать, что это с шефом? — А разве у нас много работы? — наконец спросила миламоре Очень много, — подтвердил Джуфин. — Вот, например, ты, леди. Рвешься развлекаться, и даже не подумала о том, что твой коллега отправляется в публичное место без охраны. Кто? Изумилась Миломори. Какой мой коллега? Сэр Милефара, разумеется, тебе самой следовало заранее подумать о том, что в состоянии экзальтации, свойственный всем художникам, влюбленным и свежеиспеченным домовладельцам, он не будет способен защитить себя в случае внезапного нападения которая теоретически возможно в любой момент, и забывать об этом не следует даже в самые мирные времена. «Это я-то не смогу!» — возмутился Мелифара, и, наконец-то, спрыгнул со стола, видимо, ради наглядной демонстрации своей дееспособности. «Циц!» — рявкнула Меламори, уже сообразившая, какие выгоды ей сулит полученное задание. «Конечно, не сможешь!» Ты самое хрупкое и беззащитное существо, какое мне только доводилось встречать. Совершенно не понимаю, как тебе удалось дожить до сегодняшнего дня в этом суровом, полном опасности мире. Но теперь можешь быть спокоен. Я рядом. Пошли уже. И буквально силой вытащила его в коридор. Теперь ты, леди Кекки, строго сказал Джуфин. Ты прекрасно знаешь, что сэр Кофа вынужден сейчас собирать крайне важную для всех нас информацию в припортовом районе. И, следовательно, не сможет присутствовать на удивительной улице во время строительства. А ведь после вчерашнего газетного оповещения о невиданном зрелище там соберется полгорода. — И будет глупо упустить возможность послушать, о чем они все говорят? — обрадовалась Кекки. — Ну, наконец-то вспомнила о своих обязанностях. — Лучше поздно, чем никогда, — проворчал шеф. — Надеюсь, изменить облик ты догадаешься без дополнительного напоминания. «Чуть не забыла», — ахнула Кекки, закрывая лицо руками. «Спасибо. Ну, я побегу. Я быстро». Такого длинного носа, как она себе отрастила, я давненько на девичьих лицах не видел. Перестаралась на радостях. С кем не бывает. Кекки Пулей вылетела из зала общей работы, а Джуфин повернулся к Лоукфе. «Я думаю, буревухи из Большого Архива будут благодарны, если ты пригласишь одного из них на это представление», — сказал он. Буревухи не любят нашей человеческой суеты, а все же порой им нравится лично присутствовать при важных и просто необычных событиях. Поэтому всегда следует ставить их в известность и предлагать сопровождение. «Спасибо за совет», — просиял Лукфи. «Я всегда стесняюсь обращаться к буревухам с подобными предложениями. Но если вы считаете, что им будет приятно, я так и сделаю». Только я не совсем понял, какое именно представление мы должны посетить. Нас пригласили в оперу? А по какому адресу ее дают? И когда начало, я успею переодеться? А подарок для солиста за счет казны?» Причем он не издевался. Лукфи действительно настолько рассеянный во всем, что не касается его отношений с буреухами из Большого Архива, которые сами пригласили его на службу в качестве посредника между ними и остальными людьми. Достаточно сказать, что Лукфи отличает их друг от друга и помнит имя, характер, привычки и специализацию каждого. На это, как я понимаю, расходуется все его внимание без остатка. Долгое время я говорил себе, «Ладно, по крайней мере, парень каждый день как-то добирается домой, а по утрам вспоминает, где находится дом у моста». Пока случайно не выяснил, что тяжелая обязанность помнить домашний адрес сэра Лукфи Пенса и знать на зубок распорядок его дня лежит на одном из возниц управления полного порядка. Но Джуфина причудами Лукфи не смутишь. Он свои кадры знает. «Представление. Я называю строительство дома сэра Мелифара на Удивительной улице. Куда вы все только что так рвались уйти?» — терпеливо объяснил он. «Извини, если сбил тебя с толку».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 Судя по всему, эти добрые люди собрались поглазеть на чудесное рождение будущего дома Мелифара. Иных массовых развлечений в центре днем с огнем не сыщешь. Я притормозил, обескураженный размерами и плотностью толпы. Мой интерес к волшебному строительству резко ослаб. Ненавижу толкаться. Но Минори, рванувший было вперед, обернулся и адресовал мне вопросительный взгляд. — Впору пожалеть, что я больше не ношу мантию смерти, — пожаловался я.